От этой встречи я не ждал ничего, кроме неприятностей. К сожалению, мне надо идти, сказал я своей невидимой спутнице. Вы будете здесь, когда я вернусь. Нет, ответила она. Я уже замерзла. Давайте встретимся завтра. Без малейшего раздумья выпалил я. Вы найдете меня на палубе. Хорошо. Спокойной ночи. Ренкин ждал меня возле ящиков с серебром, сидя на одном из них. Как мне показалось. Он не просто нервничал, но и чего-то боялся. Ренкин оставил меня в коридоре, а сам отправился в офицерскую кают-компанию. Капрал со мной, услышав я его голос. «Хорошо», — ответил Хендрик. «Капитан, Хелси вас ждет». Послышался скрежет отодвигаемого стула, в коридор вышел Ренкин. Следом первый помощник. Мы прошли дальше и остановились у двери капитанской каюты. Внутри кто-то говорил. Я уловил фразу из монолога Гамлета и мои два школьных друга. Я доверяю... — О, сегодня он опять Гамлет! — сказал Хендрик и постучал. Монолог прервался. — Войдите! — приказал резкий и решительный голос. Меня встретил пристальный взгляд черных, глубоко посаженных глаз. Черная борода, чуть подернутая сединой, мешала разглядеть черты лица. Густые курчавые волосы нависли над прорезанным морщинами лбом. Широкие брови напоминали лохматых гусениц. Капитан Хелси был невысок ростом, но хорошо сложен. Правда, при первой встрече я ничего этого не заметил. Я видел лишь глаза, неестественно яркие и холодные, как Оникс. Закройте дверь, мистер Хендрик, мягко проворковал капитан Хелси. Он стоял у стола. Барабанит длинными пальцами по обтянутой кожей поверхности. «Вы капрал охраны?» — спросил он меня. «Да, сэр. Как я понял, ваши люди вскрыли один из ящиков, и теперь им известно, что они охраняют. Да, сэр. Видите ли, они не предполагали... Ваше мнение меня не интересует, капрал». В мягком голосе появились угрожающие нотки. Хелсин напоминал мурлыкающую кошку, готовящуюся к прыжку. Вам не следовало этого допускать. Стоимость серебра превышает полмиллиона фунтов. Русское государство оплачивает им оружие, полученное от Англии. Груз мы должны передать из рук в руки чиновникам казначейства. Боюсь, что им не понравится сломанная печать. Мой рапорт по этому происшествию будет всецело зависеть от вашего дальнейшего поведения. Кроме нас четверых, собравшихся в этой каюте, О содержимом ящиков знают только ваши солдаты. Он резко подался вперед. Очень важно, капрал, чтобы они молчали. Голос стал резким и жестким. Нагли они рассказать о серебре членам команды? Уверен, что нет, сэр, ответил я. Хорошо. В военное время капитану не приходится самому подбирать команду. Десяток матросов плывет со мной впервые. Я не хочу, чтобы они знали о серебре. — Вы, Капрал, отвечаете за то, чтобы сведения о нем не вышли за остальную дверь. От этого зависит ваше будущее, ясно? — Да, сэр. Хелси перевел взгляд на Ренкина. Для меня аудиенция закончилась. Я вышел в коридор, остальные приглашенные остались в каюте. Силси и Берт дали мне слово молчать. Но меня беспокоил Ренкин. Он постоянно пил и играл в карты со стармехом половине перо я вышел на палубу. Моя вахта начиналась в час ночи, и я сказал Берту. — Пойду пройдусь, а потом сменю тебя. Я как раз оказался под капитанским мостиком, когда по его железному носилу загремели чьи-то шаги. — Снег все идет, — услышал я голос Хелси. — Да, — ответил Хендрик, — и завтра погода не улучшится. Нас это устраивает, не так ли? Они говорили тихо, я слышал их лишь потому, что стоял прямо под ними. «Мы все сделаем завтра ночью», — продолжал Хелси. «Ты поменял вахты?» «Да. Юкс будет за штурвалом с двух до четырех утра». «Хорошо. Тогда мы...» Голос Хелси заглушили его шаги. Они перешли на другое крыло мостика. «Я не шелохнулся». Они поменяли вахтенных, пронеслось у меня в голове. Юкс будет за штурвалом с двух до четырех. Юкс, если верить, Коку плавал с Хелси еще на пининге. Они имели право менять вахтенных. Юкс матрос, он может нести вахту. Но почему Хелси сказал, что их устроит плохая погода? Можно было найти дюжину объяснений подслушанному обрывку разговора. И тем не менее, я уверен, что именно в тот миг во мне зародилось чувство тревоги. Я не знаю, сколько я стоял под мостиком. Должно быть долго, потому что промерз до костей. «Сколько же можно гулять, капрал!» — пробурчал Дерт, когда я сменил его. «Я уже подумал, что ты свалился за борт». Он закурил. «Что-то ты сегодня мрачный, капрал, и сильно волнуешься из-за печати». «Нет, не особенно», — ответил я. «Бог мой, ты весь такой несчастный. Что у тебя на уме?» Я было решился рассказать ему о своих подозрениях, но в последний миг передумал. Правда, мысли о подслушанном разговоре не выходили у меня из головы. «Дерт, ты познакомился с кем-нибудь из матросов?» «Конечно. Мы же едем вместе с ними. Можно сказать, я уже член команды, а что?» «Ты знаешь матроса по фамилии Юкс? Юкс?» Что-то не припомню. Они же представляются по имени. Джим, Эрни, Боб и так далее. Или Иванс. Ивенс, Ивенс — маленький валиц, который болтает безумолку. Они всегда вместе. Ивенс и этот, как его, Дэвис, смешат остальных, как два комика. А зачем тебе это? Покажи мне, когда увидишь его на палубе. Следующее утро 4 марта выдалось серым и холодным. Облака сомкнулись с морем, видимость сократилась до нескольких сотен ярдов из-за дождя со снегом. Ветер по-прежнему дул с севера с запада, и трикола все чаще зарывалась носом в громадные волны. Впереди, на границе видимости, наячила корма американского купца. На юге виднелись неясные очертания двух кораблей, Справа борта стройный силуэт эсминца позади лишь оставляемый нами белый след, почти мгновенно исчезающий в ревущих волнах. Мы замыкали конвой с севера. Дважды за утро осьминец подходил к нам и приказывал сблизиться с американским купцом. В два часа дня на палубе появилась Дженнифер Сорилл. Мы поболтали о ее доме Близ Обана, ее яхте Айлин Мор, реквизированные королевским флотом в 1942 году. И Ается? Я спросил, хорошо ли она устроилась. Дженнифер скорчила гримас. Каюта удобная, но офицеры.